Глава десятая. Подозрительное дело. Мысленно я отдала должное выдержке моего жениха. Он не возразил, не сказал ни слова, просто сидел с напряженной прямой спиной и высоко поднятой головой и, по-моему, прислушивался. Маркис владел магией земли, и пусть Кэп ехал по каменной мостовой, но под ней-то была земля. Так что Патрик мог ощущать поддержку своей стихии, ну и, возможно, примерно чувствовать направление. И только когда мы вошли в дом, а Эрик снял повязку с его глаз, маркиз процедил. Компаньон, значит? И он же специально нанятый частный детектив, я правильно понимаю? Так как вопрос был задан практически в воздух, а я слегка замешкалась, то ответил сам объект интереса. «Вы правы, лорд. Я частный детектив и напарник вашей невесты. Приятно познакомиться. Эрик Асширн. Лорд Патрик Краухберн. Мой жених не упомянул ни одного из своих титулов. Видимо, решил, что Эрику безразлично, кто именно перед ним, барон или герцог». Зато графу он представился по всем правилам светского этикета с полным перечислением своей родословной до седьмого колена. Я приготовилась выслушать аналогичный ответ, но... «Граф Рауль Фрэхберн», — поклонился в ответ мой подопечный, — «И все. Даже никаких других графских семей по матери или более старшим родственникам упомянуто не было». Патрик едва заметно скривил губы, то ли насмехаясь, то ли просто оценив тонкий юмор ситуации. «Мне намекнули, что вы согласились помочь в расследовании шербанийского конфликта. Теперь пришла моя очередь кривица скрывая усмешку». «У нас с Эриком тоже была такая привычка давать сложным преступлениям красивые кодовые названия». Рауль кивнул и уточнил с легким ехидством. «А вам намекнули, что я согласился помогать лишь в обмен на более тщательное расследование Фрехбернского столкновения?» Патрик сначала выдержал паузу в несколько секунд. Достаточно, чтобы обстановка слегка накалилась. Затем, практически отзеркалив и небрежный кивок графа и его хмыканье перед началом фразы и даже ехидную интонацию, ответил. «Я предполагал, что вы станете на этом настаивать и даже успел ознакомиться с вашим делом». Так что совершенно с вами согласен. Расследование проведено подозрительно небрежно. После этой фразы я с облегчением выдохнула. Никогда не витала в облаках и догадывалась, что если в низах борются за выживание, то в верхах идут сражения за власть и богатство, порой гораздо более опасные, чем обычная поножовщина из-за куска хлеба. Хотя и там, и тут твоим убийцей может стать собеседник, с которым ты только что мирно беседовал о смысле жизни. И на самом деле нет никаких гарантий, что Патрик не замешан в интригах против Рауля. А честный взгляд уверенный тон легко можно изобразить для публики. Все мы артисты, нас этому учат с детства. Играть спектакль для зрителей. Но все равно мне стало немного легче. По крайней мере, Патрик при свидетелях признал, что следователь был или слишком неквалифицирован, а таким в министерстве не место, или, наоборот, осознанно... обеспечен. Не зря же Патрик так старательно выделил слово «подозрительно». «Жаль, что из-за некоторых личных обстоятельств я не смог ознакомиться с этим делом раньше», — добавил Маркиз. Причем действительно с искренним сожалением. «Учитывая вашу заинтересованность, это были очень личные обстоятельства непреодолимой силы», — процедил граф, очевидно, намекая на помощь, которую он мог бы оказать в другом расследовании. «Предполагаю, вы знаете о способностях Рауля допрашивать предметы», — прервала я словесную баталию, выдаваемую за деловую беседу. «Эрик посмотрел на меня с укором, словно я испортила ему развлечение». Конечно, для него все эти обмены замаскированными любезностями пока еще окутаны приятным флером новизны. А я от подобного на балах и прочих светских мероприятиях устаю. Так что здесь, у себя в доме, мне бы хотелось непринужденной обстановки. И до появления Патрика мы почти справлялись. Однако без него пробраться в комнаты графа Фрегберна и уж тем более заняться решением шарбанийского конфликта было бы очень сложно. Да, отец упоминал об этой интересной особенности, официально не зарегистрированной даже в Министерстве магии, поджав губы, буркнул Патрик. «Интересно, как вы о ней узнали, леди Шарлотта?» «Хм...» Дядя свалил вину за мою излишнюю осведомленность на жениха и успокоился, а вот маркизу внезапно понадобились подробности. «И как лучше поступить?» «Привыкайте, лорд!» Я покровительственно-интригующе улыбнулась. «Если я нацелилась выяснить что-то, то обязательно узнаю. С помощью королей, дам, принцев, то есть, простите, валетов». А для более сложных вопросов у меня есть старинная колода карт Таро, наследство от прабабушки. Что ж, вроде бы и не обманула, но при этом не сказала ничего конкретного. Однако дала очень явный намек на свои магические способности, а вот про везение, логику и интеллект лучше не упоминать. Почему-то большинство мужчин ужасно расстраивает тот факт, что женщины тоже умеют думать. Да, лорд, привыкайте, поддержал меня Эрик. Скрыть от ло... Леди Шарлотты, у вас ничего не получится. Я бы предпочел, чтобы леди позволила государственным тайнам оставаться тайнами. Еще более недовольно, процедил Патрик. Вы, но от меня это мало зависит. Я небрежно пожала плечами и улыбнулась, попытавшись изобразить милую дурочку. Судя по нахмуренным бровям маркиза и с трудом сдерживающего смех Эрика, получилось не очень естественно. Только Рауль почти не отреагировал, лишь приподнял бровь и едва дернул уголком губ. «Хорошо. Давайте обсудим сначала ваше дело, граф». «Возможно, есть какая-то информация, которую мне бы следовало знать?» «Есть!» Хотя вопрос предназначался не ему, моего напарника это не смутило. Решив, что хватит уже всем стоять у входа, он прошел в столовую и уселся за стол. Двум титулованным гостям пришлось проследовать за ним. Эрик налил себе в стакан морса из стоявшего на столе большого кувшина и... Прерываясь иногда на пару глотков, кратко пересказал Маркизу все, что уже успел более подробно огласить нам. То есть, кто-то вошел через черный ход, резюмировал Маркиз и тут же вытащил из сумки, с которой приехал магический накопитель. После активации на нем появились картинки нескольких мелких папок. Выбрав одну, Патрик сначала... Переименовал ее во Фрегбернское столкновение, потом, открыв, полюбовался на запечатление коридоров в покоях убитого со следами грязных сапог, и ковра в спальне, где эти следы обрываются. После этого пролистал до списка вещей, изъятых у задержанного. Эрик незаметно показал мне поднятый вверх большой палец. Я гордо задрала нос. Все-таки мой жених. Пусть не сама выбирала, но одобрила же, когда моим мнением поинтересовались. Рауль лишь скептически хмыкнул, и, чтобы Маркиз не сомневался, что мы тут все в курсе его мыслей, буркнул. «Белые, чистые. Не имея привычки бегать в носках по лестнице. Так что был в сапогах. Рад за вас», — поджав губы, процедил Патрик. А я вот у входа меняю обувь на домашнюю, даже когда она не настолько грязная, как была у вас. Времени почти не отнимает, зато у поломойки забот меньше. Эрик на этот выпад покосился на меня с восхищенным удивлением. Да я и сама не ожидала, что сын герцога способен проникнуться заботами поломойки. Лучше лакей мне поможет переобуться, чем потом по всей лестнице буду греметь ведрами». Продолжил брюзжать Патрик. «Ваша семья предпочитает экономить на бытовых магах?» Подколол маркиза Рауль. «Даже мы могли себе позволить троих, чтобы работали посменно». «А еще лорд, на месте преступления не обнаружили огнестрела», — прервала я очередную словесную дуэль. «Согласитесь, что это подозрительно?» «Да, и приказа о поиске оружия вокруг дома отдано не было». Патрик отвлекся на меня и не стал отвечать графу. Хотя мог бы. Бытовых магов в дом герцога Крахберна не нанимали из-за должности герцога. Министр правопорядка не мог себе позволить держать штат магов, способных при должной изворотливости вскрывать любые замки. Постороннего, крутящегося под дверью, быстро вычислят. А вот постоянно живущий в доме сумел бы найти время и пробраться в кабинет хозяина. Не факт, что смог бы выбраться, но все равно рисковать, насколько я знала, отец Патрика очень не любил. Так что его попытка спасти графа Фрэгборна и добиться для него прощения очень удивительно и подозрительно. В деле графа вообще все очень подозрительно.